Это гераклитовское или скептическое положение, гласящее, что «нет ничего покоящегося», должно быть показано относительно всего и всякого, и таким образом в этом сознании, в сознании, что сущность каждой вещи состоит в определенности, есть ее противоположность». рождается постигнутое ее единство с ее противоположностью. Но, во-вторых, следует познать также и само это единство в его сущности. Его сущность, как это тождество, состоит также в том, что оно переходит в свою противоположность или, иначе говоря, реализует себя, становится для себя иным, и таким образом его противоположность возникает через само же него. В-третьих, мы должны опять-таки сказать о противоположности, что она не существует в абсолютном. э т о абсолютная есть сущность, вечная и так далее. Но последние – сами суть абстракции, в которых понимают его лишь односторонне, а его противоположность лишь как идеальная. На самом же деле эта противоположность есть форма как существенный момент движения абсолютного, Последнее не есть покоящееся, равно как противоположность не есть незнающие остановки понятия, а идея в ее безостановочности покоится и удовлетворена внутри себя. Чистое мышление двинулось дальше, перешло к противоположности между субъективным и объективным, «Истинное примирение противоположности – есть усмотрение, что эта противоположность, доведенная до своей абсолютной крайности, разрешает самое себя». Что, как говорит Шеллинг, «в себе противоположности тождественны» и не только «в себе». а вечная жизнь и состоит в вечном порождении противоположности и вечном примирении. Знать в единстве противоположность и в противоположности единство – в этом заключается абсолютное знание». И наука состоит в том, чтобы знать указанное единство во всем его развитии само через себя. Это теперь общая потребность времени и философии. Настала в мире новая эпоха. Мировому духу, по-видимому, удалось теперь сбросить с себя всякую чуждую, предметную сущность и постигнуть себя, наконец, как абсолютного духа, порождать из себя то, что становится для него предметным и, оставаясь по отношению к последнему спокойным, удержать его в своей власти. Борьба к Конечное с а м о с о з н а н и я с абсолютным самосознанием, которое казалось первому находящимся вне его, теперь прекращается. Конечное самосознание перестало быть конечным. И благодаря этому абсолютное самосознание получило с другой стороны ту власть, которой ему раньше не доставало. Эту борьбу... изображает вся протекшая всемирная история, и в особенности история философии. И эта история, по-видимому, доходит до своей цели там, где это абсолютное самосознание, представлением о котором она обладает, перестало быть чем-то чуждым, где, следовательно, дух действителен как дух, ибо он таков лишь тогда, когда он знает самого себя как абсолютного духа, и это он знает в науке. Дух производит себя как природу, как государство». Первое есть его бессознательное деяние, в котором он есть для себя некое другое, а не дух, в государстве – В делах и жизни истории, равно как и в искусстве, он, правда, производит себя сознательным образом, знает о некоторых видах своей действительности, однако и в них он также знает только ее виды. Лишь в н а у к и он знает о себе как об абсолютном духе, И е д и н с т в е н н о только это знание, дух, есть его истинное существование. Это точка зрения нашего времени, и ряд духовных формаций этим теперь з а в е р ш ё н